— Не хочу. Вы мне вкратце перескажите. Если вкратце-то звучали две темы. Первая — выплата за автобус. На каждого из троих участников выплаты приходился бы долг примерно в 700 тысяч. Это неподъемная сумма. Но вас всех заставили бы изыскать ее. Через приставов или коллекторов, через продажу жилья. Выплата сломала бы судьбу и Валерию, и Денису. — Прощай, квартира в Москве, — подтвердил Кирилл. А вторая тема, во всем этом виноваты вы один, Кирилл. Потому вполне справедливо отдать вас на заклание и спасти свою судьбу. Они мне уже говорили, что это я во всем виноват. Я знаю, я прослушивал записи с телефонов, но таких оценок я не разделяю. Ваши товарищи представили социокультурную проблему как этическую. Но это не лукавство и не ошибка. Таковы императивы. Не понял». Ситуацию можно уподобить Римской империи. Есть Рим, есть варвары. На варваров законы Рима не распространяются. Кто посмеет это сделать, тот предатель. Он оскорбил Рим, уравняв варваров с римлянами. И вы это сделали, Кирилл. Вы наделили девушку-варварку правами римлянки. Вас надо наказать. Наказать за социокультурный проступок, как за этическое преступление слишком сложные соображения роман артурович никаких соображений нет кирилл есть архетипы культуры есть подчинение программе своим товарищам вы стали чужаком и к вашей гибели они отнеслись так же как к гибели чужака годовалова когда я стал им чужаком закричал кирилл ругались да ну и что Я же собрался уезжать, я не собирался забирать Лизу с собой, вообще ничего не собирался делать. Друзья римляне ждали вас на решающий суд, а вместо суда они увидели, что вы убегаете от них с девушкой-варваркой. Ну и... И что? И включилась программа. За вами погнались уже псоглавцы. Глава тридцать Надо было ждать утра, когда действие снотворного закончится, а Лиза, Гугер и Валерий проснутся. Роман Артурович предложил Кириллу ужин, овсяные хлопья, залитые молоком. Кирилл не стал отказываться, а Роман Артурович предпочел энергетик. «Ерунда все эти энергетики», — сказал он, разглядывая банку Берн. «Но лучше ерунда, чем ничего. Не хотите прогуляться, Кирилл?» Кирилл согласился. Прожекторы на углах усадьбы освещали дорогу, а небо оставалось ясным и темным. Карусель зодиака повернулась так, что огромный лев, изогнувшись, будто перепрыгивал через храм на взгорье Кирилл и Роман Артурович неспешно шагали по белым песчаным колеям. «Я старше вас почти вдвое, Кирилл», — говорил Роман Артурович, «и мое детство пришлось на время Советского Союза». Тогда я думал, что к моим зрелым годам люди уже построят на Луне какой-нибудь город. А человечество, похоже, утратило интерес к космосу. Может, это и правильно. Нам еще рано во Вселенную. Кирилл, прищурившись, посмотрел в небо. Звезды показались ему габаритными огнями на невидимых громадах созвездий. В то время действительно многие мальчишки хотели стать космонавтами. А мне всегда это было непонятно. Ведь космонавты не летают к звездам, не открывают иные миры. Их открывают астрономы, которые не покидают планету. И сейчас я благодарен своей профессии за такую возможность. «Вы же не астроном», — хмыкнул Кирилл. «А я говорю не про инопланетян». Эта лирика показалась Кириллу подозрительной. Кто он вообще, этот Роман Артурович? То ли доктор наук, то ли спецназовец? А кто вы по профессии? Сотрудник фонда, не профессия. Конечно, это просто должность. Специалист по информационным технологиям, образование. А вот профессия... Названия у нее нет. Мы пользуемся жаргонным словом «денжеролог», от английского «денджа» — опасность. Это не в смысле героя боевика, а в смысле таблички предупреждения. Осторожно. Осторожно. — сам себе сказал Кирилл. — чего вы предостерегаете? А Роман Артурович задумчиво улыбнулся. — Интересно, а как Даниил Львович вам это объяснял? — Он что-то намутил. Типа как есть артефакты культуры, которые влияют на жизнь общества, и ваш фонд изучает эти влияния. А Роман Артурович рассмеялся. — Да, Лурия умеет сказать главное, не сказав ничего. В общем, Кирилл, Есть артефакты культуры, которые несут людям опасность. Мы отыскиваем такие артефакты, определяем принцип опасности, выясняем механизм действия и решаем, как сохранить артефакт, сделав его безопасным. «Например?» – тотчас спросил Кирилл. Корректнее всего приводить примеры из литературы. Скажем, у Толкина, кольцо всевластия, которое на горе Ародруин выковал волшебник Саурон. Механизм действия кольца – выполнять желание владельца. Опасность в том, что кольцо подчиняет себе владельца и развоплощает его. Способ нейтрализации не надевать кольцо. Ой, только не надо таких примеров, сморщился Кирилл. Они подошли к опушке рощи, в которой пряталось кладбище. Ну хорошо, улыбнулся Роман Артурович. Другой пример голова Медузы Горгоны. Голова культурный артефакт. Механизм его действия превращать в камень. Опасность Для тех, кто посмотрит на голову напрямую. Способ нейтрализации — смотреть на отражение. То есть Персей — первый денжеролог. Роман Артурович снова рассмеялся. «Повторю эту шутку в фонде», — сказал он. «Выдам за свою для повышения дутого авторитета». Они спокойно шли по дороге сквозь Кладбищенскую рощу, и это ничуть не волновало Романа Артуровича. Оказывается, первые дендрологи появились не в Европе, а в СССР. В 1965 году в стране было учреждено ВООПИК – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Одним из его создателей был Борис Петровский, директор Эрмитажа. Поэтому первые дендрологи работали при Эрмитаже как научные сотрудники. Их деятельность, разумеется, курировал КГБ. Теорию и методологию своей работы эти специалисты взяли из статьи академика Лихачева «Житие чудотворной иконы». С 1928 года по 1931 год Дмитрий Лихачев был узником Соловецкого лагеря для политзаключенных. Там его и заинтересовал феномен чудотворных икон. Благо советский режим ни в грош не ставил их святости, тем самым облегчил доступ. Работу об иконах Лихачев завершил лишь в 1943 году в эвакуации в Казани. До 1990 года эта работа носила гриф «Секретности», но и после того, как гриф сняли, не была опубликована. «Чудотворные иконы тоже ваши объекты?» «В принципе, да», — кивнул Роман Артурович, механически сдвигая ногой с пути ржавый погребальный венок. «Хотя ими занимается РПЦ, что вполне естественно». Дело в том, Кирилл, что чудотворные иконы – самый распространенный пример культурного артефакта, наделенного трансцендентными свойствами. Правда, в случае иконы они трактуются как сакральные. А церковь первой и разработала механизм нейтрализации подобных артефактов. Так что если Персей первый денжеролог, то церковь – первый институт денжерологии И какой механизм нейтрализации чудотворной иконы? Перемещение в храм. Церковь сознательно внедрила в паству мысль, что держать чудотворную икону дома — грех, хотя Божий Дух дышит где хочет. Но просителей чуда у такой иконы храм сам по себе программирует на этику добра. «Ничего себе этика добра у псоглавцев!» — возмутился Кирилл. «Ему уже не было страшно. Рядом с Романом Артуровичем страх как-то развеивался, что ли. Или нет? Роман Артурович умел объяснять, почему страшно» и страшное переставало пугать. Хотя про псоглавца Роман Артурович пока что ничего не объяснил. «Давайте разберемся», — охотно поддержал Роман Артурович. «Во-первых, изображение псоглавца находится в храме иного культа, да? Ну, да, это раскольничий образ. А во-вторых, в сакральном смысле раскольники не отличались от Никониан. Бога они все понимали одинаково. Различия были в обрядах и в общественном укладе. У раскольников самоуправление и личная свобода, у никониан, бюрократия и крепостное право. Так что раскольничьи феномены гражданские. Раскольники выдавали их за церковные, чтобы лишний раз не злить светскую власть. «Что же, на псоглавцы, что ли, не молились?» – удивился Кирилл. «Святой Христофор – объект веры. псаглавец замаскированная под него общественная функция» кто он по вашему псоглавец он кирилл колебался говорит ли он бог конвоя он преследует тех кто убегает из мира раскольников так кивнул роман артурович но вы сузили ореал псоглавца он ведь нападает не только на раскольников роман артурович был прав лиза крестилась двуперстием Но Леха с головой собаки напал на нее не за веру, а за то, что она уезжала поступать в институт. И отца у Лизы псоглавцы убили за то, что он хотел перевести семью в город, а не за веру. Инок Христофор растерзал брата за любовь. Торфяные гапоны грызли зэков за побег. А Валерий с Гугером... Они погнались за Кириллом, чтобы вернуть вещь. А так, а вовсе не месть за веру. Роман Артурович внимательно глядел на Кирилла. Псоглавец пограничник. Он охраняет границы локусов, то есть поведенческих зон, разных зон. Уголовного лагеря, деревни Калитина, раскольничьего скита или города Москвы Кирилл. Жертвы псоглавцев нарушители норм своей культурной зоны. А какая зона? Это не важно. «Нарушил норму. Это...» «Ушел из зоны», — сам себе сказал Кирилл. «Да, ведь он ушел из зоны. Но ушел не тогда, когда лег в постель с Лизой, а тогда, когда на карьерах уже приближался к вышке, но поверил Лизе, а не своим товарищам, и на дрезине бежал прочь». «Соглавец фиксирует не систему ценностей раскольников, а их поведенческую стратегию». Покарать отступника — это поведенческая стратегия сторожевой собаки. Догнать и разорвать беглеца. А прав беглец или не прав собаку не интересует. Кирилл и Роман Артурович миновали перелесок. Впереди, за пустошью, под звездами, светлели крыши деревни Калитина. Окна не горели, трубы не дымили, собаки не лаяли. Теперь понятно, почему в Калитино нет собак. — Потому что они есть. Это псоглавцы. — Пойдемте обратно, — предложил Роман Артурович. Они развернулись. — Но ведь псоглавец не сходит с фрески, да? — спросил Кирилл. — Это люди превращаются в псоглавцев и гонятся за убежавшими. Так? — Видимо, так. — А кого фреска превращает в преследователя? — Видимо, кто подвернется у кого и так есть мотив преследовать у годовалова был мотив догнать лизу подумал кирилл обида и ревность мотивом для убийцы николая токарева вполне мог быть заказ шестакова а мотивом для валерия и гугера выкуп автобуса кирилл долго молчал песок дороги мягко хрустел под ногами но почему псоглавцы — Наконец спросил Кирилл. — Почему оборотни? Ведь Леха, Валерий или Гугер не были раскольниками. Да им вообще было плевать и на историю деревни, и на историю раскола. в круглый идиот. Почему же получилось по-раскольничье? Я ведь прослушал ваши разговоры, — напомнил Роман Артурович. — Я понимаю, что на вас подействовали аргументы Валерия. И сейчас вы спрашиваете... «Откуда псоглавец – культурный герой, если здесь нет культуры?» Однако у Валерии ортодоксальные представления о бытии культуры. Валерий говорит, культура либо есть, либо ее нет. Роман Артурчу усмехнулся. «То есть культура как беременность. Но есть формы существования культуры, о которых Валерий не знает. Можно попробовать рассказать вам, Кирилл, об одной из таких латентных форм. Получится очень вульгарная теория денжерологии. Желаете узнать?» Роман Артурович посмотрел на Кирилла. «Давайте, может, пойму». Они шли через кладбищенский лесок, и странный денжеролог излагал Кириллу странные вещи. «Культура, — говорил Роман Артурович, это совокупность определенных стратегий изменения, постижения или отражения мира. Это особым образом организованная информация». «А вот что такое информация, никто до сих пор не знает». Данжерология зиждилась на утверждении, что информация имеет еще и физическую природу, как свет, который и электромагнитная волна и поток фотонов, то есть сразу и нематериальный и материальный. В материальном измерении культуру, то есть информацию можно заархивировать, как файл с текстом в программе Word. И флешкой, то есть хранителем файла обычно является некий артефакт той самой заархивированной культуры, скажем, фреска Псаглавца. Такой носитель мы называем английским термином сабджект, пояснил Роман Артурович. Парфенон сабджект античности, а ветруианский человек сабджект Ренессанса, пирамиды сабджекты древнего Египта, а слово о полку Игореве сабджект древней Руси. Шапки шаманов сабджекты языческих культур, фильм «Аватар» сабджект новейшей эпохи, абсоглавец сабджект культуры раскола. Пока что Кирилл все понимал. Культура – это информация. Информацию можно записать, запись — это сабджект, артефакт. Но дело было не в сабджекте, а в окружающей его среде. Если она была органична культуре сабджекта, то сабджект по мере надобности легко можно было разархивировать и заархивировать обратно. Но если окружающая среда была неорганична или даже агрессивна, то сабджект становится опасен для людей, и к нему следовало подпускать только саперов культуры денджерологов. Сабджик напомнил Кириллу какого-то дикого зверя, вроде Бизона. В прерии, наверное, к Бизону можно было подойти и даже покормить, а в городе Бизон обезумеет, понесется и начнет бодать всех подряд. Нынешняя российская деревня утратила былую культуру русской деревни, а современную культуру города не обрела, говорил Роман Артурович. Нынешняя российская деревня не носитель культуры вообще, агрессивная среда. Но в ней из прежних времен остались сабджекты, Ведь как стоял в Калитина храм с псоглавцем, так и стоит. И его сабджект можно разархивировать. В общем, Кирилл понял, что Леха Годовалов, Саня Омский или Мурыгин – дегенераты. Просто не могли разархивировать псоглавца. Они невосприимчивы к культуре. Они жили возле храма, как крысы в доме с телевизором, но включать телевизор не умели. Вот вам еще аналогия, Кирилл, говорил Роман Артурович. Культура джин сабджект бутылка, в которой его заархивировали. Человек культуры умеет открывать бутылки, но победит джина лишь тот, кто знает природу джинов. Вы, Кирилл, открыли бутылку, разархивировали сабджект Раскольников, выпустили джина, но вы с точки зрения джина совершили преступление, и джин культуры бросился на вас. Вы ушли из зоны, а за вами кинулись боги конвоя». Для человека культуры, понял Кирилл, разархивировать сабджект нет проблем, особенно когда под рукой гугл. Но беда была в том, что Кирилл не знал всех законов этой культуры и совершил деяния, которое в этой культуре карается псоглавцами. Они и явились. И вот тут я должен был оказаться на их пути» мрачно признал Роман Артурович, Но я все проморгал. Впереди за деревьями кладбищенской рощи появился свет прожекторов на заборе усадьбы. «А в Москве такая история могла произойти?» спросил Кирилл. «Ведь там тоже есть фрески псоглавца». «Москва — огромная сумма сообществ. В Москве перейти в другое сообщество — не преступление». Словно отмахнулся Роман Артурович. А здесь было только два сообщества, ваше и местное. Вы свое сообщество оставили. Оставили ради другого сообщества, которое было тупое и агрессивное, антагоничное любой культуре. И ваше сообщество отомстило вам по «А почему Лиза видела псоглавцев?» — вспомнил Кирилл. «Или ее отец?» Они из той же убогой среды, что Леха или Саня. Они не сумеют разархивировать ваш сабджек. А я не влезу в вашу личную жизнь, Кирилл, — Искоса глянул Роман Артурович. Вы можете узнать вещи, которые вам, э, скажем, будут неприятны. Не о девушке, а о себе. — Вы осторожны, как донжировок, — желчно ответил Кирилл. Если информация имеет и материальную и природу, то ее можно воспринимать чувственно. К примеру, человек может быть лишен музыкального слуха, но музыку от шума он отличает. Музыка – организованный звук, а культура – организованная информация. Чувствовать культуру – быть восприимчивым, а не образованным. Образование лишь помогает понять то, что почувствовал. Впечатление и познание – равноценные способы О разархивации сабджекта. «Ваша девушка, Кирилл, не спутает прогноз погоды и пушкинское мороз и солнце день чудесный», мягко сказал Роман Артурович. «Я не вправе комментировать ваш выбор, но эта девушка многое понимает интуитивно. Такое ведь не редкость». Кирилл вспомнил, как Лиза рассказывала ему о поездке в Москву. «Лиза не увидела в Москве ни бутиков, ни баннеров, ни иномарок». Кирилл разозлился. Получается, Роман Артурович ткнул его носом в собственное свинство. Ведь Кирилл уже доказал себе, что в Москве Лиза будет как корова в городе, что ей попросту не хватит культуры, а потому пускай сидит в Калитино. И все-таки как же люди становятся оборотнями? Зло спросил Кирилл, меняя тему. Это нарушение физических законов. Или фреска укусила Гугера с Валерой? Вы мне уже все объяснили, кроме этого. «Ох, Кирилл», — вздохнул Роман Артурович. — «ваша страсть к кино неистребима. Я не верю в оборотней. Их видели только вы и Лиза, которые ушли из зоны. А я увидел двух парней в шоке». То есть оборотней не было. «Может, и были?» — пожал плечами Роман Артурович. «Культура воздействует избирательно. То, что для вас катарсис, для меня — ничто». «Да, вы видели, чудовищ». «И я не знаю, что это было». «Оборотни», — убежденно сказал Кирилл. Они уже подходили к железным воротам и к сторожке. «Мельников тоже описывал оборотней», — добавил Кирилл. «Писатель Андрей Печерский — автор доношения, но ведь он носитель той же религии, что и раскольники. Его опыт, так сказать, не считается, он не репрезентативен. Верующий человек увидел еретиков в обличье оборотней. Дело житейское. У Пелевинова вон оборотни в погонах. Соглавцы не рушат мировоззрение верующего человека. А вот ваше мировоззрение позитивиста рушит. Поэтому вам и требуется, чтобы фреска кусалась. Но я-то не верующий человек. Зато вы верите в Голливуд, усмехнулся Роман Артурович. А в Голливуде оборотничество — это вирус, передающийся через укус. Значит, у меня были глюки, самовнушение. Роман Артурович остановился у крылечка своей сторожки. Тоже нет, Кирилл. Я убежден, что если бы вас убили, извините, конечно, то раны ваши были бы как от волчьих укусов. Это какая-то ваша изолированная часть реальности. Сабджект можно уподобить аккумулятору. В нем огромный заряд. 350 лет истории раскола и миллионы человеческих жизней, и все в одном сабджекте. С таким зарядом изменяются метрики пространства. Скажем, при взрыве в Чернобыле взрывная волна проходила сквозь бетон, как сквозь воздух, не повреждая материал. Это чудеса приложения огромных сил. Мы не знаем физики огромных объемов информации. А говорите вы, специалист? Роман Артурович поднялся на крыльцо и открыл дверь старушки, приглашая Кирилла входить. «Художник работает с красками и цветом, но он не химик и не оптик. Моя задача — выхватить гранату из руки ребенка, а не растолковать ему принцип действия тротила». Кирилл вошел. «Вы успели выхватить гранату в последний момент», — сказал он. «Это верно», — согласился Роман Артурович, запирая за собой дверь. «Не хотите кофе?» «Хочу». «Кофемашина к вашим услугам, а я проведаю ваших товарищей». Роман Артурович открыл другую дверь и спустился во двор. В сторожке горел приглушенный свет. Мониторы компьютеров погасли в режиме экономии, на аппаратуре перемигивались огоньки. В узком окошке темнела полночь. Лиза спала на диванчике, укрытая пледом. Кирилл хотел подойти к кофемашине, но передумал и осторожно присел рядом с Лизой на край дивана. Потом тихонько отвел с лица Лизы рассыпавшиеся волосы. Лиза не просыпалась. «Здравствуй, милая», — шепотом сказал Кирилл. «Я опять с тобой. Я ушел из зоны». Вы прослушали книгу Алексея Иванова «Псоглавцы», записанную Старител в 2021 году. Текст читал Григорий Перель.